Четверг, 8 января, королевский распорядок дня. С 8.00 до 9.00. Завтрак с послом Джиновии в Испании. Кетчупа как не было, так и нет. С 9.30 до 12.00. Финальные штрихи к официальному портрету. Сейчас увидеть конечный продукт мне нельзя. Его представят публики на прощальном балу. Надеюсь, художник не нарисовал здоровенный прыщ, который вскочил у меня на подбородке. А то неловко будет. С 12.30 до 14.00. Обед с министром финансов. Ну, наконец-то! Хоть кто-то согласен со мной насчет экономической значимости платной парковки. Министр финансов мой герой. Увы, бабушка по-прежнему против. Она имеет гораздо больше влияния на общественное мнение, даже больше, чем папа или парламент. С 14.30 до 16.30. Очередной инструктаж на тему, что норм, а что не норм, говорить при встрече с принцем Уильямом. Например, «Очень рада с вами познакомиться». Норм. А вам не говорили, что вы похожи на Хита Леджера? Не норм. Во время инструктажа к нам заглянул Рене, как раз шедший во дворцовую качалку, и предложил мне поинтересоваться у Уилла, что же там все-таки произошло между ним и Бритни Спирс. Бабушка говорит, что если я посмею это сделать, она оставит мне Роммеля в следующий раз, когда поедет в Баден-Баден делать пилинг лица. Фу! И Роммель фу, и пилинг лица фу. И Рене тоже фу, между прочим. С 19.00 до 23.00. Официальный обед с крупнейшим импортером-экспортером дженовийского оливкового масла. Пропади оно все пропадом. 19 дней не видела Майкла.